Предисловие В своей очередной фантастической повести автор пытается понять и осмыслить влияние сна на поведение человека, а также на его психическое состояние. Могут ли сны при определенных условиях что-то подсказать человеку? Может ли человек оценить свой сон как нечто реальное, давно с ним происходившее, либо это простые выдумки? Автор пытается развить гипотезу о вещих снах которые могут хотя бы косвенно напомнить человеку его прошлые жизни, приводя для доказательства этого конкретные выдуманные им примеры. В фантастической книге делается предположение о том, что мы проживаем на Земле не одну жизнь, иногда интуитивно чувствуя присутствие с нами людей из прошлых жизней. Люди, проживающие вместе многочисленные жизни, Встретившись вновь, пытаются выручать друг друга из сложнейших ситуаций совершенно сознательно, чувствуя в друг друге родную душу. В этой фантастической повести приводится множество подобных примеров из различных эпох человеческой истории, как из древних времен, так и из современной жизни. Но самое главное, по мнению автора, является вывод о том, что в какую бы эпоху ни жил человек — В какие бы тяжелые и сложные ситуации не попадал, он всегда должен быть честным, смелым, бескорыстным. Человек всегда должен приходить на помощь другим людям, бороться с враждебными силами, не жалея для этого всех своих духовных и физических сил.